Салливан вздохнул, но не стал возражать. «Боюсь, Джонатан, что я буду скучать по тебе». Вот и все, что он сказал. «Салли, как тебе не стыдно!» — с упреком воскликнул Джонатан. «Разве можно говорить такие глупости? Чем мы с тобой занимаемся изо дня в день? Если наша дружба зависит от таких условностей, как пространство и время, значит, мы сами разрушим наше братство в тот миг, когда сумеем преодолеть пространство и время». но преодолевая пространство. Единственное, что мы покидаем, это здесь, а преодолевая время мы покидаем только сейчас. Неужели ты думаешь, что мы не сможем повидаться один-два раза где-нибудь в промежутке между тем, что называется здесь и сейчас? Ты совсем помешался, сказал он ласково. если кто-нибудь в силах показать хоть одной живой душе на земле, как охватить глазом тысячу миль? Это наверняка Джонатан Ливингстон. Он смотрел на песок. До свидания, Джон. До свидания, друг.